Глава 37 в которой продолжается история знаменитой принцессы Микамиконы с другими забавными приключениями. Все это слышал Санчо с немалой болью в душе, видя, что надежды его на получение графского или иного почетного титула исчезают и обращаются в дым, и что прелестная принцесса Микамикона превратилась в Доротею, а великан в Дона Фернанда, в то время, как его господин покоится сладким сном, совершенно не заботясь о происходящем вокруг него. Доротея все еще не могла поверить, что выпавшая на ее долю счастье не приснилось ей. Подобные же мысли осаждали ум Корденио, и Люсинда была в таком же настроении, а Дон Фернанда благодарил небо за оказанную ему милость и за то, что оно извлекло его из запутанного лабиринта, где он чуть было не потерял честь и душу. Словом, все находившиеся на постоялом дворе были довольны и рады счастливому исходу столь трудных и казавшихся безнадежными обстоятельств. Священник, как человек умный, осветил все случившееся как следовало и поздравил каждого, с достигнутым им счастьем. Но более всех радовалась и торжествовала хозяйка постоялого двора, потому что Корденио и священник обещали ей заплатить за весь нанесенный ущерб и все убытки, причиненные ей Дон Кихотом. Один только Санчо, как уже сказано, был огорчен, опечален и несчастлив. Итак, он с унылым видом вошел к своему господину, который только что проснулся, и сказал. — Сеньор печального образа, ваша милость может теперь спать сколько угодно. Не заботьтесь о том, чтобы убить великана и вернуть принцессе ее королевство, потому что все уже сделано и совершено. — Охотно верю этому, — ответил Дон Кихот так как у меня с великаном была самая чудовищная и ожесточенная схватка, какая навряд ли еще произойдет в моей жизни. И от одного удара наотмашь кряк, голова его полетела на пол, и столько хлынуло крови, что ручьи ее текли по земле точно вода. «Точно красное вино!» «Следовало бы лучше сказать, вашей милости», — ответил Санчо, — «потому что вам надо знать, если это еще неизвестно, вашей милости, что убитый великан — проткнутый бурдюк, кровь — три ведра красного вина в его утробе, а отрубленная голова — блудница, которая меня родила, и пусть все это вместе поберет сатана». «Что ты говоришь? Сумасшедший!» — возразил Дон Кихот. «В рассудке ли ты? Пусть милость ваша встанет, — сказал Санчо, — и увидит, какую прекрасную историю вы натворили и сколько вам придется заплатить, и увидеть королеву, превращенную в обыкновенную даму по имени Дротея, а другие происшествия, которые, если вы окунетесь в них, изумят вас». — Ничто в таком роде не изумит меня, — сказал Дон Кихот, — потому что, если ты хорошо припомнишь, еще и в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, я говорил тебе, что все случившееся здесь — волшебство, и не было бы ничего особенного, если бы теперь повторилось тоже. Всему этому я поверил бы, — сказал Санчо, — если б и подбрасывание меня вверх на одеяле оказалось в том же роде. Но оно не оказалось им. Оно было в действительности и в заправду. Я видел, что хозяин, который и теперь здесь, держал один конец одеяла и подбрасывал меня к небу весело и оживленно, столь же громким смехом, как и большой силой. А там, где можно узнать людей, я считаю, хотя я и грешный, и глупый человек, что нет... Никакого волшебства, а только много синяков и очень много незадачи. — Ну, хорошо, — сказал Дон Кихот. — Бог этому поможет, а ты дай мне одеться, и я выйду отсюда, так как желаю видеть те происшествия и превращения, о которых ты говорил. Санчо подал ему платье, а в то время, как он одевался, священник рассказал Дону Фернанду и остальным о безумии рыцаря, и о той хитрости, к которой они прибегли, чтобы смонить его с Побре, где он воображал, что находится из-за пренебрежения к нему его дамы. Священник рассказал им также почти все приключения, о которых сообщал Санчо Пансу, и они изумлялись и смеялись немало, потому что им, как и всем другим, казалось, что это самый странный род помешательство, какой только может овладеть расстроенным мозгом. Священник сказал также, что ввиду счастливого события, случившегося с сеньорой Доротеей, приходится отложить дальнейшее выполнение их прежнего плана и надо придумать и изобрести что-нибудь другое, чтобы можно было увести Дон Кихота домой в село. Карденью посоветовал продолжать начатое, причем Люсинда могла бы взять на себя и разыграть роль Доротеи. «Нет», — сказал Дон Фернандо, — «этого не надо, потому что я желаю, чтобы Доротея сама довела до конца свою выдумку. И если село этого доброго рыцаря не очень далеко отсюда, мне доставит большое удовольствие содействовать его излечению». «Оно не более чем в двух днях пути отсюда. Если бы оно было и дальше, я бы и туда с радостью поехал, лишь бы сделать столь доброе дело». В это время вошел Дон Кихот, вооруженный всеми своими доспехами, с шлемом мамбрина на голове, хотя и изогнутым, со щитом, продетым на руку и опираясь на свой шест или копье. Дона Фернандо и остальных удивила столь странная фигура Дон Кихота, и, глядя на его лицо, длинное, сухое, желтое, На все эти несоответствующие друг другу части его вооружения и на его полную достоинство осанку они молча ждали, что он скажет. А он с величайшим спокойствием и серьезностью устремив глаза на прекрасную Доротею, обратился к ней с такой речью: «Я извещен прелестной сеньора этим моим оруженосцем, что ваше величие... «Унижено, и звание ваше уничтожено, так как из королевы и знатной особы вы обратились в простую девушку. Если это случилось по распоряжению короля чернокнижника, вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам необходимой должной помощи, я скажу, что он не знал и не знает и половины о И был мало сведущ в рыцарских историях, потому что если бы он их читал так внимательно и продолжительно, как я читал и изучал их, то на каждом шагу видел бы, как другие, еще менее известные, чем я, рыцари, совершали куда более трудные подвиги. Ведь нет ничего особенного в том, чтобы убить великана, каким бы он ни был надменным, так как Несколько часов тому назад я вступил с ним в бой и... Лучше замолчу, чтобы мне не сказали, что я лгу. Но время, разоблачитель всего на свете, заговорит, когда менее всего будем ждать этого. «Вы вступили в бой с двумя бурдюками вина, а не с великаном», — сказал тогда хозяин двора. Но Дон Фернандо велел ему молчать и ни в коем случае не прерывать речи Дон Кихота, который продолжал таким образом. «Словом, я говорю, возвышенное и лишенное наследство сеньора, что если по причине, на которую я указал, отец ваш произвел эту метаморфозу с вашей особой, не придавайте этому никакого значения, потому что на свете нет той опасности, через которую не проложил бы себе путь мой меч» и с помощью его я не низвергну вашего врага и возложу вам на голову корону вашего королевства». Ничего больше не сказал Дон Кихот и ждал, что ему ответит принцесса. А она, уже зная о решении Дона Фернандо, чтобы она продолжала играть свою роль, пока не довезут Дон Кихота до его села, ответила с большой важностью и непринужденностью. «Кто бы вам ни сказал, доблестный рыцарь печального образа, будто я изменилась и преобразилась по своему существу, сказал вам неправду, потому что я и сегодня остаюсь тем же, чем была вчера. Действительно, некоторые события произвели во мне перемену, так как они дали мне лучшее из всего, что я могла бы желать себе. Но, несмотря на это, я не перестала быть такой, какой была и раньше» и придерживаться тех же намерений, какие у меня всегда были, прибегнуть к доблести вашей храброй и непобедимой руки. Так что, сеньор, пусть милость ваша вернет моему отцу, от которого я произошла на свет его честь, и считает его человеком рассудительным и сведущим, потому что благодаря своей науке он нашел такой легкий и верный путь помочь мне в моей беде. Если б не вы, сеньор, я думаю, что никогда бы я не достигла счастья, которого я достигла, а что сказанное мною верно, в этом могу сослаться на свидетельство всех присутствующих здесь. Нам остается только отправиться завтра утром в путь, так как сегодня нельзя было бы ехать далеко. Что же касается счастливого окончания дела, на которое я надеюсь, я полагаюсь на Бога, и на ваше мужественное сердце.